«Я все равно недоволен!» «Прекрасно вас понимаю, лорд Датос!» Склонился в поклоне ментор Ханс «Но!» «Никаких но!» Перебил помощника гридийский владетель. «Никаких!» Гридвальд бурлит «Идут разговоры, что преступность растет И скоро добропорядочным людям нельзя будет выйти из дому У нас большой город Но лиходеев мы всегда держали в узде Всегда!» Все знают, что Гридвальд — плод спокойствия, и за это купцы нас любят. А что теперь? Стражник погиб. Мой сын рисковал жизнью. Я потерял героиню. Гридийский владетель был человеком спокойным до флегматичности. Но сейчас, выговаривая ментору, лорд Датос не смог удержаться и дал волю эмоциям. В конце концов, речь шла о его сыне и его столице. А чтобы смысл слов дошел до Ханса как можно лучше, лорд не забывал периодически взмахивать сжатый в кулак рукой. — Какое отношение имеет к вашему неудовольствию посланца леди Кобрин? — Они загнали сюда преступника! — У Лошара герои преследовали стеклоду от самого кубурга, дипломатично произнес Ханс. — Если помните лорд Датус, Лошар не был уверен, что преступник находится в Гридвальде. Он просто попросил содействия. — Неужели вы думаете, что леди Кобра не оказала бы помощь вашим посланникам? — Не знаю, — отрезал грядийский владетель В борьбе с преступниками лорда действует сообща, ибо так хочет император. Возникла коротенькая пауза, после которой дото оборонил необходимое добавление. — Да продлится его правление вечно. — Да продлится его правление вечно, — поддержал верно подданное замечание ментор. Датос медленно прошелся по кабинету, обставленному тяжелой мебелью, остановился у стеллажа и вздохнул. — Да, он так хочет. Император Пауль заботится обо всех доктах — и лордах, и героях, и простолюдинах, — продолжил Ханс. — Только единство гарантирует крепость государства. — И мы должны служить ему, потому что он такой. — Во имя империи. — Во имя империи. Датос тяжело посмотрел на Ханса, тот ответил открытым взглядом. — Друг? — Да, возможно. Но некоторые вещи для него важнее дружба. Институт менторов возник после начала широкого применения прайма, когда император Фераут понял, какую силу начинает обретать его вассалы, и озаботился созданием дополнительных средств контроля за ними. Следящие за соблюдением законов прокуроры для этих целей не годились. Многие из них открыто конфликтовали с лордами. А потому появились менторы, набранные из славных, но безземельных воинов, люди, в обязанности которых входил повседневный контроль за деятельностью лордов, обучение отпрысков благородных семей и воспитание их в духе верности короне. Однако только этими задачами менторы не ограничивались. Многие из них прекрасно разбирались и в хозяйстве, и в политике, а потому не только воспитывали наследников. Ну и подсказывали лордам, как вести дела. Ментор Ханс был именно таким — опытным, умным, рассудительным. Он умело управлялся со стражниками, зорго следил за состоянием казны, давал советы по налогам и местным законам и постепенно стал одним из самых доверенных помощников Даттоса. Другом, можно сказать и так, если позабыть, что Ханс не был Даттос ровней, А сам лорд ни на мгновение не забывал, кто именно прислал ментора в гридию. И я предложил лошару поселиться в замке, но он выбрал постоялый двор, хмуро припомнил Дотос, пытаясь отыскать дополнительные примеры дерзкого поведения кабрицев. Нет ли тут неуважения? Совсем наоборот покачал головой Ханс. Лошар, видимо, по мужчине, леди Кобрин проявил завидную деликатность, Он показал, что не хочет быть назойливым. Оно потребовало аудиенции. Нижайше попросил. Ты его защищаешь? Датус удивленно приподнял брови. Метр вздохнул, широко развел в стороны руки. Я вижу, вы настроены против лошара, мой лорд, и пытаюсь сделать так, чтобы ваш гнев и неудовольствие ночными событиями не повлияли на политическую ситуацию. Удивление Датуса сменилось неподдельным изумлением. Гридия отстоит от Кобрии настолько далеко, что говорить о каких-то общих интересах бессомысленно. — На первый взгляд, — поспешил уточнить Ханс. — А на второй? — Леди Кобрин, как нам с вами хорошо известно, смотрит далеко вперед, — заметил ментор. — Ее интересы распространяются на всю империю, и кто знает. — Я ничего не пропустил? Наследник, разумеется, вошел без доклада и бесцеремонно перебил Ханса на условию. Карлос, молодой лорд, ментор опустил голову. Мы как раз говорили об этих кабрийцах», — сообщил сыну Датос. А что не говорить? Карлос плюхнулся в кресло, закинул ногу на ногу. На маленьком резном столике, что притылился в углу кабинета, ждали своего часа пара бутылок красного. Однако намекать на то, что следует промочить горло, юноша постеснялся. Знал, что отец не одобрит столь раннее начало. Кабрицы получили все, что хотели, и могут убираться. Не думаю, что мы должны им препятствовать. Слава настоящего лорда! усмехнулся Датос. Они попросили аудиенцию, напомнил Ханс. Ураган доложил мне. Карлс покосился на ментора. Для чего лошару понадобилась еще одна встреча? Возможно, он хочет выразить лорду Датосу и вам, молодой господин, свое уважение, И благодарность за помощь в поимке опасного преступника. Ханс постарался, чтобы последние его слова прозвучали весьма внушительно. Надеялся потешить самолюбие юноша, но добился прямо противоположного результата. Да уж, очень опасного, презрительно скривился Карлос, чем вызвало отца непонятное удивление. Преступник убил Егазу, напомнил Датос. Но это весьма непросто. Преступнику повезло. — пожал плечами Карлос. — Фактически я подставил шахману под выстрел, распорядившись осветить переулок. — Выстрел еще нужно произвести, — заметил ментор. — Прицелиться. — Не надо рассказывать мне обоих, Ханс. — Мы достаточно обсуждали эти подробности во время обучения, — отмахнулся юноша. — Сейчас же я могу сказать одно. Человек, которого я убил, не был бойцом. Он убил стражника и ранил двоих. Это говорит о том, что наши стражники набрали лишний вес и растеряли навыки. Нужно ими заняться, Ханс. Никогда раньше Карлос не позволял себе подобных выпадов в адрес ментора, и Ханс не сдержался. Прозовевший ментор повернулся к владетелю и с трудом, сдерживая ярость, произнес. Мне кажется, молодой лорд все еще возбужден. Ответить да Датос не успел. Молодой лорд чувствует, что дело нечисто. Громко сообщил Карлос и тоже повернулся к отцу. Я не присутствовал на первой аудиенции, которую ты дал этому лошару, потому не знаю, о ком мы говорим. Как зовут преступника? Ян Стекладув, поспешил с ответом Ханс. Он был учеником без вариата сотрапезника. — Того самого без вариата? Да, того самого, подтвердил ментор. Ян Стеклодув пользовался полным доверием сатропезника. Ввел все его дела, а несколько месяцев назад убил своего учителя, ограбил его. — Подожди, подожди! — в очередной раз перебил хаса Карлос. — Не так быстро и по порядку. — Как это убил и ограбил? — Сколько лет Стекладув был учеником без вариата? — Я точно не знаю, — смутился ментор. — Кажется, десять. — Десять лет. Стекладув Верно служился трапезнику, а потом вдруг взял и убил его. — И ограбил. Юноша с наигранным удивлением посмотрел на отца. — И ты поверил? — На ведь действительно, — неожиданно подумал Датос, — с чего бы вдруг? Пару дней назад, когда Датос разглядывал подписанные фихтерским прокурором документы, у гредийского владетеля не возникло сомнений в том, как он должен поступить. Происходящее казалось предельно очевидным и ясным, но один единственный вопрос — заданный едва перившимся юнцом, поставил все с ног на голову. Для чего стеклодоу понадобилось убивать своего учителя? Ради денег? Но за годы службы у Ян познал такие секреты мастерства, что мог бы открыть собственное дело и жить припеваючи. Не сходится, чтоб тебя чуть сожрала, не сходится. Однако выступить на стороне сына лорд не успел. Но вы слишком молоды, Карлос вы еще не знаете что в этом мире возможно все поучительным тоном произнес ментор и мгновенно получил очередную плюху от разошедшегося карлоса молодость быстро проходит а вот тум остается и пусть опыта у меня мало я все равно не верю чтобы верно ученик убил такого выдающегося ученого как безвариат ради денег взрослеет парень подумал дотос с гордостью глядя на раскрасневшегося в споре Карлоса. Горяч, конечно, не обзавелся еще семейным хладнокровием, но это дело наживное. Еще год-два я смогу без колебаний передать ему корону лорда, что в свою очередь позволит Дотосу отправиться на долгожданный и давно заслуженный покой. Обстоятельства смерти сотрапезника были определены стражи вольного города Фихтер, где безвариат жил последние годы, — хрипло произнес ментор. После этого леди Кобрин, которая высоко ценила трапезника, поклялась отомстить его убийце. И, как видите, сдержала слово. Ханс выглядел растерянным, и потому старый лорд решил его поддержать. Сомнения сомнениями, но официальной бумаге это серьезно. Именно они чуть их задери имеют вес. Они взяты с потолка вопросы. Пусть сын поймет силу имперской бюрократии. Чем раньше это случится, тем лучше. «Все правильно, Карлос», — произнес дотос. Лошар представил все бумаги, в том числе письмо имперского прокурора Фихтера. Но сдаваться юноша не собирался. Во-первых, он был упрям, а во-вторых, не желал оставлять последнее слово за ментором. Почему леди Кобрин решила мстить за безурята? Она высоко ценила сотропезника. «Ну и что? Отец высоко ценит замки, поставленные изотермом любой ключ» но если завтра мастера убьют в пьяной драке, вряд ли мы отправим героев мстить за его смерть. И снова в точку. — Это так, — с улыбкой подтвердил Дотос. У Ханса широко раздулись ноздри. Он сдерживался из последних сил, но все-таки сдерживался. Понимал, что нет у него прав ответить так, как щенок заслуживает. И понимание это было унизительным. Ходят слухи, что леди Кобрин была близко знакома с безвариатом произнес, наконец, ментор, голосом выделив слово «близко». Еще говорят, что Сатрапезник уехал из столицы в чтобы быть ближе к коборгу и Леди Кобрин. — Она спала с Сатропезником? изумился Карлос. — Почему нет? — Такая связь могла запятнать ее репутацию. — Леди Кобрин может позволить себе многое, — пожал плечами Ханс. Он сумел взять себя в руки и продолжил разговор в своей обычной спокойной рассудительной манере. К тому же безвариат был не кем-нибудь, а выдающимся ученым, легендой доктов, которого привещал сам император. безвариат сотрапезник, почетный президент ученого совета. Отец! Во время всех серьезных разговоров, которые пытался вести Карлос, всегда возникал этот момент. Негромкое обращение, отец и быстрый взгляд на лорда. Карлос еще не был готов к полной самостоятельности, ему требовались советы и поддержка. «Леди Кобрин действительно может позволить себе многое». Из того, что говорил ментор, Карлос выделил главное. Догадался, что это главное, что, говоря многое, хас имел в виду не только интрижку с ученым, и теперь хотел знать больше. Карлос еще не знал, для чего ему понадобилась эта информация, но чувствовал, что вседозволенность «Леди Кобрин» связана с последними словами дова. С тайной, которую скрывал ученик без вариата сотропезника. С тайной, из-за которой он погиб. Возможность, из-за которой погиб сам сотропезник. Прай-машина. Ты хочешь знать о леди Кобрин? Да. Растет мой мальчик. Быстро растет. Кажется, он начал понимать, что решение необходимо принимать, обладая полной информацией. Да то улыбнулся. Буквально перед твоим приходом, сын. Мы с Хансом говорили о политической ситуации в стране. — Мы находимся в самом центре пущи, — хмыкнул юноша. — Какое нам дело до политической ситуации? — Пусть у императора голова болит. — покосился на метр и добавил, чтобы его продление продлилось вечно. Хас важно кивнул, принимая обязательно выражение почтения. А вот до то сына покоробило. — Тебе все равно, что происходит в стране? Этот вопрос Карлос слышал не в первый раз и давно придумал универсальный ответ. Разве мы можем повлиять на происходящее? Решение принимается в столице самим императором Паулем до продлиться его продления вечно, и безмозглыми придворными, которым кажется, что они ведут доктов.